15. -е. Но жизнь Уолтера не совсем беспросветна. Его уважают в молельне, и, кроме того, он черпает великую силу в своем браке. Он женился на Дженнет Дженкинс, школьной учительнице и сестре Джона Джетру Дженкинса, который таким образом приходится Уолтеру одновременно Шурином и зятем. Знания и изящные манеры Полли, сестры Уолтера, были доведены до совершенства в пределах доступных для девушки ее социального слоя в пансионе доктора Уильямса в Аберестуите. Именно в этом зажиточном приморском городке она ознакомится с обитателем загадочного мира, именуемого импорт-экспорт Джоном Джетро, и выходит за него замуж. Джон Джетро явно станет великим человеком, ибо он ученый и мыслитель, а также умеет красноречиво говорить о политике реформ. Однако он не очень практичен. Иначе не женился бы на поле Гилмартин, единственное положительное качество которой, как супруги, несоразмерное обожание, питаемое к мужу. Дженнет птица совершенно иного полета. Оперение этой птички не блещет экзотическими яркими красками, но оно теплого золотистого цвета. Она неплохая учительница» в тех областях, где может чему-то научить, например, чтению, письму и миленьким песенкам. Но она тверда в вере, бодра, упорна в труде и любит Уолтера всем своим благородным сердцем. Уолтер отвечает ей взаимностью, и именно домашняя жизнь дает ему силы выносить бремена жизни внешней. Он смиренен, но не умеет присмыкаться, вежлив, но не умеет заискивать, Он ненавидит свое занятие, ибо ныне мастерская и сын ужалась настолько, что выживает в основном за счет шитья ливрей. А для их пошива Уолтер вынужден посещать крупные загородные усадьбы местных богатых реформистов и снимать мерки сослуг, которым ливреи положены по условиям найма. Этим ливреям далеко до замковых. Ни бархатных сюртуков, ни напудренных волос — Но это элегантные костюмы для лакеев, прислуживающих за столом, открывающих дверь гостям, и особенно для тех, кто присматривает за хозяйскими лошадьми. Пуговицы с гербами изготавливают в самом шрузбери Они дороги, и их нужно заказывать точно по счету, не единой больше или меньше. У Портнова должен быть запас этих пуговиц, но не слишком большой». Полоски на жилете дворецкого не могут быть тех же цветов, что носит дворецкий в любой другой усадьбе по соседству. Ливреи должны отлично сидеть. С толстых кучеров, кривоногих конюхов, ибо конюхи также кривоноги как и портные, целый день сидящие по-турецки, разноразмерных лакеев, которые, однако, должны выглядеть как можно более одинаковыми, приходится снимать точнейшие мерки. Слуги бывают резки с портным, не способным совершить такое чудо. Так что Уолтеру приходится ездить по усадьбам в наемном экипаже, есть то, что ему предложат в столовой для слуг, и стоять на коленях в комнате экономки, измеряя спины, руки и длину внутреннего шва у людей, которые часто грубы с ним. Уолтер жалеет, что не попал в Оксфорд. Он тоскует по математическим расчетам, сложнее тех, что требуется для вычисления длины штанов. Тоскует по латыни и греческому, которые, похоже, и довели его до нынешнего положения. Но он не жалеет, что дал обещание матери, почитая отца своего и мать свою, в особенности мать и бабку, ибо он все так же содержит старуху в ланварь Кайренан, хотя она ему и не родная. Можно ли на основании всего этого счесть у Уолтера дураком? Неужели у него не хватает духу отринуть всю эту беспросветную жизнь и попытать счастье где-нибудь еще. Ну, я знаю, что это глупый вопрос. Мне показывают то, что уже случилось, что нельзя изменить. Уолтер человек своего времени и держится принципов, даже тех, которые делают его жизнь невыносимой. После целого дня среди лакеев и конюхов, по лакейски презирающих тех, кто служит им, Уолтер поворачивает оглобли домой, зная, что там его ждет Дженнет. Конечно, у них есть дети четверо: мальчики Ланселот и Родри, девочки Элейн и Мот. По именам понятно, что Дженет романтическая душа и читает Осиана, о современного Меллори, и особенно сэра Вальтера Скотта. Она читает вслух детям даже по воскресеньям, когда Уолтер изучает душеполезное периодическое издание Час досуга. Незаметно для себя Дженет формирует души детей придавая им настрой, который дошел по цепочке даже до меня. Все мы романтики, хоть сами того и не осознаем. Конечно, Дженнет и в голову не приходит, что она романтик. Скорее всего, она и слова такого не знает. Она предана веселянской вере и не настолько проницательна, чтобы понять, что вера — это и есть воплощение романтизма в религии. Я-то знаю о романтизме все. Недаром... Мой отец преподавал английскую литературу в хорошем канадском университете, чья учебная программа гласила, что романтизм – преемник неоклассицизма и предшественник современной литературы. Романтизм. Он подчиняет чувствам логику и строгий разум. Он возводит эмоции на пьедестал, чтобы на их основании выносить суждения и совершать поступки. Он – источник лучших образцов нашей поэзии». Ведь и веслянская религия тоже основана на романтизме. Конечно, строгий классицист Джон Весли задумывал иначе, но ведь он учил людей, чей ум не был стеснен классическим образованием. Они наслаждались освежающим буйством несдержанных чувств. Им чужда была холодная почтительность Аддисона, который искренне писал о небесных телах. «Уста премудрых нам гласят, там разных множество светов. Несчетны солнца там горят, народы там, и круг веков, для общей славы божества, там равна сила естества. Примечание цитируется по стихотворению Ломоносова «Вечернее размышление о Божьем Величестве при случае Великого Северного Сияния», представляющему собой стихотворное переложение того же Псалма 19 в православной традиции 18 что и стихотворение Аддисона. Конец примечания. Веслянцы искали и нашли глубоко личную веру, которой больше не было в официальной англиканской церкви. Они поклонялись Богу так. В безмерной милости своей оставил царствие Отца. За род Адамов, за людей свой путь прошел он до конца. О, милосердие его, окутай же меня всего. Божье милосердие окутало меня, позволило напрямую коснуться Бога, сделала меня и мое спасение движущей силой жизни. Как чудесно, как бесконечно радостно знать, что в деснице Божией графы и священники ничуть не больше меня. Все мы заблудшие дети. Вот демократичная религия. Ведь демократия, как только философы перестают душить ее в объятиях, оказывается безрассудно романтичной идеей. Классическое представление о структуре общества и иерархия Ее нельзя полностью искоренить в мире, где одни люди неоспоримо превосходят других. Ну, разве не стал Сэмюэл Гилмартин первым мэром, нонконформистом Валийского графства? Если забыть о модных сукнах и плотных обедах, этот прорыв был совершенно романтическим по духу. Религия и романтика — поистине взрывоопасная смесь.